Энциклопедия. Процессы над животными. Во все времена считалось, что животных вполне можно судить человеческим судом. Во Франции, начиная с X века, под разными предлогами пытали, вешали и отлучали от церкви ослов, лошадей и свиней. В 1120 году в наказание за нанесенный угодием ущерб епископ Лаонский и викарий епископа Валентийского отлучили от церкви гусениц и полевых мышей. В архивах суда Савиньи хранятся подлинные судебные постановления по делу свиньи, повинной в смерти пятилетнего ребенка. Означенная свинья была обнаружена на месте преступления вместе с шестью поросятами с перепачканными кровью рылами. Были ли они соучастниками злодеяния? Свинью подвесили за задние ноги на городской площади, и она так провисела, пока не испустила дух. А что до поросят, их поместили под надзор одного крестьянина. Поскольку они не проявляли злобы, их вырастили, а потом, когда они достигли зрелого возраста, по обыкновению съели. В 1474 году в Базеле, Швейцария, судили курицу, обвинявшуюся в колдовстве. Она снесла яйцо, в котором не обнаружилось желтка – Курицы предоставили адвоката, который в защиту подсудимой уверял, что она сделала это неумышленно. Однако тщетно. Курицу приговорили к сожжению на костре. И только в 1710 году один исследователь установил, что яйца без желтка – это следствие болезни. Но пересматривать дело, тем не менее, не стали. В 1519 году в Италии один крестьянин затеял судебное разбирательство против кротов-вредителей. Однако их на редкость красноречивый защитник сумел доказать, что они еще совсем маленькие и, стало быть, не подлежат ответственности. А кроме того, крестьянам от них только польза, потому как кроты поедают букашек, которые губят их урожаи. Таким образом, смертный приговор был заменен подсудимым на пожизненное изгнание с поля жалобщика. В 1662 году в Англии некоего Джеймса Поттера, обвинявшегося в многократных актах зоофилии с домашними животными, приговорили к обезглавливанию. Но судьи, сочтя, что жертвы были повинны в грехе не меньше, наложили точно такое же наказание на корову, двух свиней, двух телок и трех овец. В 1924 году в Пенсильвании лабрадор по кличке Пеп был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство губернаторской кошки. Его заключили под регистрационным номером в тюрьму, где он умер через 6 лет от старости. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Урок диалектики. Второе слушание. Полицейские поставили перед обвиняемыми инсектарий с доброй сотней муравьев, ставших отныне со обвиняемыми последних. Присяжные один за другим подходили взглянуть на подсвеченную лампами стеклянную емкость и морщили нос от исходившего из нее запаха гниющих яблок, полагая, что так пахнут муравьи. «Смею заверить суд, что все эти муравьи участвовали в нападении на моих подчиненных» заявил комиссар Максимилиан Ленар, довольный тем, что жалоба принята к рассмотрению. Жюли встала. Она уже вполне освоилась ролью адвоката и брала слово всякий раз, когда ей казалось, что того требуют обстоятельства. «Этим муравьям не хватает воздуха. Запотевшие стекла свидетельствуют, что они задыхаются. Если вы не хотите, чтобы они погибли до конца судебного разбирательства, в пластмассовой крышке нужно проделать побольше отверстий». «Но они могут расползтись!» Воскликнул Максимилиан, который, очевидно, успел порядком натерпеться, пытаясь удержать правонарушителей в заточении и доставить их в суд. В обязанности суда входит забота о добром здравии всех, кто предстает перед ним, что в полной мере распространяется и на Муравьев. Наставительным тоном объявил судья и поручил судебному исполнителю проделать дополнительное отверстие. Чтобы просверлить плексигласовую поверхность, тот вооружился иголкой, щипцами и зажигалкой. Накалил иголку до красна и вонзил ее в крышку, от которой тут же пошел запах горелой пластмассы. Слово снова взяла Жюли. «Вы думаете, муравьи не страдают, потому что они не кричат, когда чувствуют боль? Но это не так. У них, как и у нас, есть нервная система, а значит, они тоже страдают. Наш этноцентризм и тут подкачал. Мы привыкли сочувствовать только тем, кто кричит, когда им плохо». Но нам не жалко ни рыб, ни насекомых, ни всяких там беспозвоночных, не умеющих общаться устно. Генеральный адвокат понял, как Жюли удавалось взбудораживать толпу. Ее красноречие и пылкость действовали весьма убедительно. И все же он попросил присяжных не принимать в расчет ее слова, которые были ничем иным, как очередной пропагандистской уловкой в оправдании ее пресловутой революции муравьев. Послышались возражения, и председатель потребовал тишины, собираясь снова предоставить слово свидетелю Максимилиану Ленару. Но Жюли еще не закончила. Она заявила, что муравьи прекрасно умеют разговаривать и защищаться, а посему было бы несправедливо судить их, не дав им слова, дабы они могли ответить на предъявляемые обвинения. Генеральный адвокат ухмыльнулся. Судья потребовал объяснений. Тогда Жюли рассказала про розетский камень, объяснив, как работает эта машина. Комиссар подтвердил ее слова, сказав, что они захватили в пирамиде какой-то прибор, который подходит под описание устройства, упомянутого девушкой. Председатель распорядился принести его. Заседание опять прервалось, пока Артур под вспышки фоторепортеров собирал посреди зала установку из компьютеров, трубок и колб с ароматными жидкостями, включая хроматограф и масс-спектрометр. В довершении Жюли помогла Артуру все это настроить. Поднатарев в сборке устройства еще в лицее, она превратилась в великолепную помощницу, имеющую полное представление о том, как нужно управляться с розетским камнем. Все было готово. Суду, присяжным, журналистам и даже полицейским не терпелось взглянуть, как работает весь этот хлам и действительно ли с его помощью можно наладить общение между людьми и муравьями. Председатель потребовал приступить к первому слушанию. Артур попросил убавить свет в зале и осветить машину, ставшую гвоздем программы, вернее, разбирательства, которое приобрело неожиданный поворот. Судебный исполнитель достал из инсектария первого попавшегося муравья. Артур сунул его в пробирку и ввел туда же зонт с двумя усиками-антеннами. Потом повернул какие-то рукоятки и подал знак, что все готово. В громкоговорителе тотчас послышался синтезированный трескучий голос. Голос муравья. «Помогите!» Артур еще кое-что подкрутил. «Помогите! Выпустите меня! Я задыхаюсь!» – твердил муравей. Жюли положила перед ним малюсенький кусочек хлеба, и муравей набросился на него с жадностью, которая охватила его не меньше, чем страх. Артур направил ему послание, осведомляясь, готов ли он отвечать на кое-какие вопросы. «Что происходит?» – спросил Муравей через механического переводчика. «Против вас возбуждено судебное дело», – объяснил Артур. «Что такое судебное дело?» «Правосудие в действии». «Что такое правосудие?» «Способ установить, прав кто-то или не прав». «Что такое «прав-неправ»?» «Прав» — прав, это когда ты ведешь себя правильно, а «неправ» — наоборот. «Что значит ведешь себя правильно?» Артур вздохнул. Еще в пирамиде ему было очень трудно общаться с муравьями. Приходилось то и дело заново определять слова. «Загвоздка в том, — пояснила Жюли, — что у муравьев отсутствует нравственное сознание, и они не понимают, что такое хорошо и что такое плохо, не говоря уже о таком понятии, как правосудие». Следовательно, муравьи, лишенные нравственного сознания, не могут нести ответственность за свои поступки, а значит, их надо выпустить на волю. Судья и члены суда принялись о чем-то перешептываться. По всей очевидности, предметом их спора была ответственность животных перед законом. Они с превеликой радостью избавились бы от этих букашек, вернув их обратно в лес. Но, с другой стороны, в жизни у них было не так уж много развлечений, Да и журналисты посещали и освещали заседания Фонтенблосского суда нечасто. В кои-то веки их имена должны были упомянуть в прессе. Тут встал генеральный адвокат. «Не все животные настолько безнравственны, как вы утверждаете», – заявил он. «Известно, например, что у львов существует запрет пожирать обезьян. Льва, сожравшего обезьяну, изгоняют из стаи. Чем же вы объясните подобное поведение, если не так называемой львиной моралью»?» Максимилиан вспомнил, как самки гуппи у него в аквариуме сперва метали икру, а после гонялись за мальками и пожирали их. Помнил он и другую картину, как щенки пытались совокупляться с породившими их суками. Канибализм, кровосмешение, убийство собственного потомства. «Юлий тут права, а генеральный адвокат ошибается», – подумал он. «У животных нет никакой морали. Они не моральны и не аморальны. Им чуждо и то, и другое». Они не понимают, что делают что-то плохое, поэтому их и надо уничтожать. Механический розетский камень снова затрещал. «Помогите!» Генеральный адвокат подошел к пробирке. Заметив, должно быть, громадную фигуру, муравей изрек. «Помогите! Кто бы вы ни были, выпустите нас! Здесь тьма пальцев!» Зал разразился хохотом. Максимилиан с трудом сдерживался. Это уже походило на совсем никудышное цирковое представление с участием дрессировщика Блох. Вместо того, чтобы говорить об опасностях, которые общественные системы муравьев несут человеческому обществу, здесь играют с какой-то машиной, говорящей с муравьями. Воспользовавшись веселым настроением в зале, Жюли снова пошла в наступление. «Отпустите их! Отпустите или убейте! Только не мучайте их в этом стеклянном ящике!» Председатель суда не любил, когда обвиняемые, даже берущие на себя роль адвоката, указывают ему, что делать. Но генеральный адвокат со своей стороны усмотрел в этом лишний повод отыграться. Он злился, что Максимилиан Ленар его переплюнул, и что ему не удалось первым предъявить обвинение муравьям. «Эти муравьи – сущности мелкие сошки», – возгласил он, стоя перед розетским камнем. «Раз уж мы намерены наказать истинных виновных, метить нужно в голову, то есть судить надо их предводительницу, 103-ю, Муравьиную королеву!» В кабине для подсудимых удивились, что генеральный адвокат знает о существовании 103-й и о том, какую роль она сыграла при защите пирамиды. Председатель объявил, что довольно говорить загадками, и лучше бы прекратить это прямо сейчас. «Кажется, я догадываюсь. Эта 103-я королева прекрасно говорит на нашем языке!» — воскликнул генеральный адвокат, потрясая толстой, перевязанной книгой. То был второй том энциклопедии относительного и абсолютного знания. «Энциклопедия!» — задыхаясь, проговорил Артур. «Ну да, господин председатель. На страницах для заметок в конце этой самой энциклопедии имеются дневниковые записи. Их изо дня в день вел Артур Рамирес». Дневник был обнаружен во время повторного обыска, производившегося по требованию следственного судьи. Тут изложена вся история обитателей пирамиды, и, среди прочего, рассказывается о чересчур смышленом муравье, 103-м, много чего узнавшем о нашем мире и культуре. Так вот он может разговаривать свободно, ему не нужно разжевывать каждое слово. Максимилиан, сидя в сторонке, весь кипел от ярости. Он нашел столько сокровищ во время первого обыска, что не обратил внимания на книги в ящиках, в которых, как ему показалось, содержались одни лишь математические расчеты и химические формулы, предназначенные для наладки оборудования. Он забыл один из главных принципов, который вдалбливал в головы слушателям полицейской школы – объективно оценивать окружающую обстановку. И вот теперь этот генеральный адвокат знает больше, чем он. Председатель раскрыл книгу на странице, которую загнул адвокат и, повышая голос, прочел. «Сегодня нам на выручку прибыл 103-й с несметным войском. Чтобы продлить себе жизнь и передать свои знания о мире людей, он обрел пол и превратился в королеву. И выглядит она неплохо, невзирая на все скитания. К тому же у нее на лбу сохранилась желтая отметина. Мы беседовали с ней с помощью машины, розетского камня». 103 и правда самая смышленная из муравьев. Она сумела убедить миллионы насекомых пойти за ней, чтобы встретиться с нами. По залу разнесся шепот. Председатель потер руки. С этими историями про говорящих муравьев он надеялся создать прецедент и даже войти в анналы юридического факультета, как следственный судья, рассматривавший первое дело, в котором замешаны животные. Записывая что-то на листке бумаги, он уверенным голосом постановил. «Приказываю доставить... как бишь ее?» 103-ю, подсказал генеральный адвокат. «Ну, конечно. Приказываю доставить 103-ю, муравьиную королеву. Полицейские соблаговолите обеспечить ее привод в суд». «Но как вы собираетесь его задержать?» — спросил первый судья. «Муравья в лесу. Это все равно, что искать иголку в стоге сена». Поднялся Максимилиан. «Позвольте мне заняться этим. Я тут...» Кое-что придумал. Председатель вздохнул. «Боюсь, однако, мой коллега прав. Искать иголку в стоге сена...» «Это всего лишь вопрос техники», — уклончиво ответил комиссар. «Вам что, действительно хочется знать, как можно отыскать иголку в стоге сена? Надо просто поджечь его, а потом поворошить в кучу золы магнитом». Энциклопедия «Влияние на людей» Опыт профессора Эша В 1961 году американский профессор Эш собрал 7 человек в одной комнате. Их уведомили, что им предстоит участвовать в опыте по проверке способности к восприятию. На самом деле из семи человек опыт проводился только на одном из них. Шестеро остальных за определенное вознаграждение помогали сбивать с толку непосредственного участника опыта. На стене нарисовали две линии. Одну длиной 25 см, а другую длиной 30 см. Поскольку линии были параллельные, 30-сантиметровая выглядела явно длиннее. Профессор Эш спросил каждого участника опыта, какая линия длиннее, и шесть помощников неизменно отвечали «25-сантиметровая». Когда очередь дошла до непосредственного участника опыта, он в 60% случаев также утверждал, что 25-сантиметровая линия длиннее. Если он выбирал 30-сантиметровую линию, шестеро помощников профессора поднимали его на смех, и под таким давлением он в 30% случаев признавал, что ошибся. Когда точно такой же опыт провели сотни студентов и преподавателей университетов, публика не самая легковерная. Выяснилось, что 9 человек из 10 в конце концов убеждались, что 25-сантиметровая линия длиннее 30-сантиметровой. Если же профессор Эш многократно спрашивал их об этом, многие продолжали решительно отстаивать свое мнение, удивляясь, почему он упорствует. Но самое удивительное, когда им открывали смысл опыта, в котором 6 человек играли определенную роль. Еще 10% участников опыта начинали утверждать, что 25-сантиметровая линия длиннее. Что же касается тех участников, которые были вынуждены признать свою ошибку, они находили себе всевозможные оправдания. Подкачало зрение, неправильный угол наблюдения. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. УПОРНЫЙ Глядя в оба, Максимилиан вернулся к засыпанной землей пирамиде. Он спустился в ложбину под холмом опоясанным кустарником и отыскал овраг, что вел в туннель. Сжимая зубами карманный фонарик, он пополз к железной двери. Все тот же электронный кодовый замок и металлический щит с загадкой про восемь треугольников и шесть спичек теперь бесполезная штука. После того, как мятежники сдались, подчиненные комиссара попросту вскрыли дверь с помощью газового резака. В ходе первого обыска полицейские наложили арест на технику. Они извлекли на свет Божий тяжеловесное оборудование и выбившийся сил решили на этом прекратить досмотр. Повторный обыск, санкционированный следственным судьей, позволил генеральному адвокату снять второй урожай. Но Максимилиан заметил, что тут еще много чего осталось. Пирамида, очевидно, открыла еще не все свои тайны. В случае надобности можно вызвать бульдозер с подрывниками и разнести постройку на куски. Он осветил фонариком заброшенное место. Присматриваться, приглядываться, прислушиваться, принюхиваться, призадумываться. Вдруг его взгляд, а зрение было у него самым развитым чувством, упал на муравья. Он ползал в углу стеклянного ящика, который использовался для общения с механическим розетским камнем. Насекомое заползло в прозрачную пластмассовую трубку, уходившую под землю. Максимилиану кратко следил за ним. Муравей полз все ниже, не ведая, что ведет волка прямиком в овчарню. Вопрос близорукости, не больше. Муравей был не способен различить слишком крупные предметы. Его враг находился совсем близко и был до того огромный, что муравей даже не сознавал, что тот где-то рядом. Кроме того, сквозь трубку он не чувствовал запах безмерной угрозы, исходившей от пальца. Максимилиан перерезал трубку перочинным ножом на уровне земли и заглянул в дырку, а потом приложился к ней ухом. Он разглядел далекие-далекие огоньки и расслышал далекий-далекий шум. Как же попасть туда, вниз? Тут нужен динамит, чтобы взорвать эту толстенную плиту. Комиссар лихорадочно заметался из угла в угол. Он чувствовал разгадка под носом. Не хватает всего лишь одного элемента, чтобы сложить головоломку. Если есть загадка, значит, должна быть и отгадка. Он прошелся по ярусам, осмотрел все кругом, потом вошел в ванную, напился воды, погляделся в зеркало, опустил глаза и увидел треугольничек мыла. Зеркало. Присматриваться, приглядываться, прислушиваться, принюхиваться, призадумываться. Призадумываться. Максимилиан расхохотался, благо в заброшенной пирамиде он был совсем один. Она и впрямь под носом, отгадка. Как сложить восемь одинаковых равносторонних треугольников всего лишь из шести спичек? Просто построить пирамиду, вернее тетраэдр, на зеркале. Максимилиан достал спичечный коробок, сложил треугольник и приложил его к зеркалу. В отраженном виде пирамида обрела объемную ромбическую форму. Он вспомнил последовательность элементов головоломки. Первая загадка ⁇ сложить 4 треугольника из 6 спичек. Так получается пирамида. Первый шаг ⁇ добиться объемности. Вторая загадка ⁇ сложить 6 треугольников из 6 спичек. Объединение дополнительных элементов нижнего и верхнего треугольников. Второй шаг. Третья загадка ⁇ сложить 8 треугольников из 6 спичек. Достаточно вставить нижний треугольник в верхний и проделать третий шаг. Пирамида на зеркале дает две пирамиды, одну вверх дном и другую отраженную объемную ромбической формы. Измененный треугольник. Измененное представление. Итак, отраженная пирамида располагается под перевернутой пирамидой, и все это образует гигантскую шестигранную игральную кость. Максимилиан живо сорвал с пола палас и, наконец, обнаружил железный люк. На крышке имелась ручка. Он дернул за нее и увидел лестницу. Он выключил фонарик. Надобности в нем уже не было. Внизу горел яркий свет. Энциклопедия. Стадия зеркала. В годовалом возрасте младенец переживает необычный период – стадию зеркала – До этого ребенку казалось, что его мать, он сам, материнская грудь, бутылочка с соской, свет, его отец, его руки, окружающий мир и его игрушки представляют собой одно целое, и все это находится в нем. Младенец не различает большое и малое, то, что спереди и сзади. Для него все едино, и все это в нем. Затем наступает стадия зеркала. В возрасте одного года ребенок начинает вставать, ловко двигать руками и справляться с трудностями, которые прежде казались ему непреодолимыми. Теперь зеркало подсказывает ему, что он существует, что его окружают другие люди и целый мир. Зеркало либо помогает ему приобщиться к обществу, либо способствует тому, что он снова замыкается в себе. Ребенок узнает себя, получает представление о самом себе, он нравится себе или нет на основании зрительного впечатления, Он или ласкает свое отражение в зеркале, пытается его обнять, громко смеется или корчит ему рожицы. Обычно он идеализирует свое отражение. Он влюбляется в него и начинает обожать самого себя. Влюбившись в свое отражение, он погружается в воображаемый мир и считает себя его героем. Через свой воображаемый мир, отражаемый в зеркале, он начинает воспринимать жизнь как постоянный источник обмана и смиряется с тем, что он уже не властелин мира. Даже если ребенок не оказывается перед зеркалом или не видит свое отражение в воде, он все равно проходит через эту стадию. Он находит способ, позволяющий ему приобщиться к окружающему миру или же закрыться от него, хотя при этом понимает, что все равно должен завоевать его. Кошкам неведома стадия зеркала. Глядясь в зеркало, они пытаются проникнуть в него и схватить другую кошку, ту, что якобы находится в нем. И подобное поведение у кошек остается неизменным даже с возрастом. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий. Трагический бал в подземелье. Какое зрелище! Сначала полицейский подумал, что он видит старый детский сон про электрический поезд, потому что вот-вот перед ним лежал фантастический макет города в уменьшенном масштабе. Вверху помещались Артур и другие обитатели логова, а внизу располагался муравьиный город. Одна половина предназначалась для людей, живущих как муравьи, а другая – для муравьев, живущих как люди и обе половины сообщались с помощью трубок коридоров и электрических проводов, по которым их обитатели обменивались посланиями. Подобно Гулливеру, Максимилиан склонился над городом Лилипутов. Он водил пальцами по проспектам, останавливался в садах. Муравьев, похоже, это ничуть не беспокоило. Они, как видно, привыкли к частым визитам Артура и его товарищей. Настоящий миниатюрный шедевр. Там были улицы, освещенные фонарями, дорожки, дома. Слева простирались тростниковые поля, где паслись стада травяных вшей, а справа размещалась промышленная зона с дымящими заводами. В центральной части города вдоль красивых с виду зданий пролегали улочки, ждавшие пешеходов. «Муравьи на полис! Город Муравьев!» – гласил указатель при въезде на главный проспект. По автострадам и улицам разъезжали муравьи в автомобилях. Только оснащены эти машины были не рулевым колесом, а штурвалом, более удобным для управления когтистыми лапами. На стройплощадках муравьи возводили новое здание с помощью паровых мини-бульдозеров. Муравьи интуитивно предпочитали округлые кровли. А еще там были надземное метро и стадионы. Максимилиан прищурился. Ему показалось, что две муравьиные команды играют в своего рода американский футбол. Правда, мяча он не видел. По правде говоря, все это больше походило на общую свалку. Он глазам своим не верил. Муравьи на полис. Вот, стало быть, где сокрыта великая тайна пирамиды. С помощью Артура и его приспешников муравьи пережили здесь ярчайшую культурную эволюцию. За несколько недель они преодолели путь от первобытного общества до самой современной цивилизации. Максимилиан обнаружил на земле лупу и поднял ее, чтобы было лучше видно. По широкому каналу ходили колесные пароходы, похожие на те, что курсировали по Миссисипи, а над ними парили дирижабли с кучами муравьев на борту. Зрелище было сказочное и пугающее. Полицейский был убежден, что 103-я королева где-то здесь, среди обитателей этого фантастического муравейника. Как же отыскать эту муравьиху и доставить ее во дворец правосудия? Иголка и сток сена, спичка и магнит». Итак, что делать? Максимилиан достал из кармана куртки чайную ложку и пузырек. Чтобы найти муравьиную королеву, нужно проследить за расплодом. Он-то и приведет прямиком к ней. Но здесь не видно никаких следов расплода. Может, 103-я королева бесплодна? Тут он вспомнил, что генеральный адвокат упоминал про желтую отметину на лбу у этой муравьихи. Прекрасно. Только в этой куче домов могут скрываться сотни муравьев с желтыми отметинами на лбу. Значит, надо выкурить их всех оттуда и собрать в одном открытом месте, где нет крыши, под которой они могли бы спрятаться. Он распрямился, пошарил кругом глазами, заметил канистру с нефтью и стал разливать ядовитую жидкость повсюду. В панике люди всегда выдают свои тайны. Максимилиан знал, как только запахнет черным ядом, муравьи кинутся спасать свою королеву. Хоть эти букашки-выродки и пронюхали секреты людей, у них непременно должна была сохраниться потребность спасать королеву. Он разливал нефть, начиная с правого, самого высокого закутка. Черная липкая зловонная жидкость растекалась медленно, пожирая проспекты, затапливая дома, сады и заводы. Черный прилив поглощал весь город. Поднялась паника. Муравьи выскакивали из домов, запрыгивали в машины и гнали к автострадам но автострады были уже покрыты вязкой жижей. Не в лучшем состоянии находился и канал. Его чистые воды сделались масляными и почернели, и колеса пароходов в них попросту увязали. Муравьи, казалось, были потрясены тем, что пальцы, которые прежде всегда им помогали, теперь допустили такую беду. Они как будто уповали на скорейшее спасительное вмешательство с неба, Но единственное вмешательство вдруг обрело форму нержавеющей ложки, мечущейся туда-сюда над черным приливом. Максимилиан шарил взглядом по городским артериям и вдруг заметил суету вокруг самого большого здания. Комиссар поднес к нему лупу. Он был уверен, что королева вот-вот появится. И действительно, из здания вскоре выползли муравьи. И на кончиках лап они держали муравьиху с желтой отметиной на лбу. 103-я королева. Наконец-то полицейский ее поймал. Воспользовавшись эффектом неожиданности и пробками на дорогах, Максимилиан вонзил ложку в гущу муравьев и выловил их повелительницу. Он живо сунул ее в пакетик и запечатал его. Следом затем он вылил на на муравьинополис остатки нефти из канистры, и смертоносная жижа накрыла целиком весь город». Автомобили, погрузчики, кирпичные постройки, дирижабли, пароходы и машины со штурвалами, равно как и все прочие промышленные товары, теперь плавали в жиже, поглотившие муравьинополис. Перед гибелью обитатели современного города думали об одном – они ошиблись, поверив, что возможен союз между муравьями и пальцами.